«Атланта Хокс» в СССР, июль-август 1988 года. Советские баскетболисты гастролировали в США на протяжении десятилетий. Но за исключением «Глоб Троттерс» в 1959 году ни одна американская профессиональная команда никогда не играла в СССР. Тед Тернер решил, что настало время нанести им ответный визит, и продвинуть свою спортивную дипломатию еще дальше. «Атланта Хокс» стала первой командой NBA, которая провела матч за железным занавесом. Турне состояло из трех встреч в конце июля 1988 года. Первая в Тбилиси, вторая в Вильнюсе и последняя, конечно, в столице – Москве. Путешествие ястребов по СССР Ярко описаны в американских статьях, в которых один за другим рассказываются анекдотичные культурные и экономические различия двух стран и превратности судьбы, выпавших на долю американских звезд. Условия, питание, пренебрежительное отношение, холодный душ. Стив Холман, корреспондент Ястребов «Сейчас я вспоминаю об этом с трепетом». Но в то время мы, по сути, две недели питались огурцами, помидорами и теплой водкой. Кевин Уиллис. Я даже не хотел ехать, но Тернер сказал, садись в самолет, и мне пришлось. Мы не знали, что нас ждет. Ким Бахуни. Лига одобрила это решение, потому что это было началом глобализации NBA, к которой стремился Дэвид Стерн. Одним из первых шагов должно было стать сближение с игроками Восточной Европы. Стэн Кастон, генеральный менеджер ястребов. Для игроков, привыкших к тому, что все у них на первоклассном уровне, это был настоящий культурный шок. Доминик Уилкинс так вспоминал советскую кухню. «Она была ужасной. На вкус она была как радиоактивная». Сабонис. Играть 20 выездных матчей в Советском Союзе более утомительно, чем 42 в США. А если не верите, то спросите у игроков «Атланты» после их недавнего турна по СССР. Волков. Гомельский за несколько месяцев до этого сказал нам. Знаете, ястребы приезжают в Советский Союз. Мы будем вместе тренироваться и играть. И мы сказали, конечно, конечно. Мы смеялись, шутили и до последнего не верили. Но время шло, наступило лето, и тут мы поняли, ястребы едут. Тихоненко. Сейчас увидеть представителей NBA в России – это нормально. А в советское время подобное было невероятным событием. Обе команды отправились в Грузию, в Тбилиси, для проведения первой игры. NBA настаивала на том, что один из арбитров должен быть американцем, на что советские власти согласились с трудом. Правила первых двух игр будут как ФИБА, а последний – согласно NBA. На переполненной арене с десятью тысячами зрителей ястребы 25 июля выиграли с минимальным перевесом благодаря броску Джона Беттла 85-84 хотя в их составе отсутствовали многие ключевые игроки. В следующей игре, в Вильнюсе, к ним присоединилась звезда команды Доминик Уилкинс. Игра закончилась в ничью 92-92, с чем согласились организаторы и советский судья, и игроки покинули площадку. Но протесты американцев увенчались успехом, пришлось играть овертайм где ястребы одержали победу 110-105. В финальной игре, которая транслировалась в США по каналу TBS, советские игроки одержали победу 132-123. Тараканов. В Москве мы выиграли очень уверенно. Мы доминировали с самого начала. Была судейская перепалка. Михаил Давыдов свистел в нашу пользу а американец в пользу ястребов. В любом случае, это была очень эмоциональная победа для нас и придала нам большую уверенность. Вспоминая эту поездку, участники американской экспедиции всегда говорили, что перед последним матчем они уже были настроены на обратный путь после, по их мнению, тяжелого тура, поэтому не выложились на полную. Тем не менее, Они не приумоляли достоинства советской сборной. Кевин Уиллис. Они были чрезвычайно талантливы, сильны и дисциплинированы. Они никогда не сдавались и догоняли нас снова и снова. Сегодня советские игроки, похоже, придают гораздо большее значение тому, что в культурном плане значило для ястребов поездка в СССР и той помощи, которую она оказала им в подготовке к играм, чем самой победе. Тараканов. Проведя с ними несколько дней в Сухуми, Тбилиси, Вильнюсе и Москве, мы поняли, что они такие же люди, как и мы. У них были моменты, когда они были не очень хороши, были взлеты и падения. Например, на первой совместной тренировке меня поставили один на один с игроком из Атланты, который выиграл олимпийское золото в 1984 году, Леоном Вудом. Я выиграл у него со счетом 11-0. Может быть, он был не в лучшей форме, а я был очень мотивирован. Но такие моменты были важны для нас.